единственным местом где я могла побыть одна и поразмыслить над создавшейся ситуацией стала комната прабабушки кундалини наверное потому что она располагалась в отдаленном крыле дома и я могла не опасаться что кто то неожиданно придет и нарушит мой покой или дело в том что слуги боялись входить сюда и старались не появляться вблизи комнаты прабабушки поодиночке как то манта джан со смехом упомянула старую семейную легенду о привидении Кундалини. Якобы оно появляется накануне праздников и распугивает всех, кому не повезет оказаться рядом. Возможно, именно поэтому в апартаментах прабабушки на мебели постоянно лежал тонкий слой пыли. Слуги не могли полностью игнорировать уборку, но все же старались приходить как можно реже. Вытянувшись на широкой кровати кундалини в полный рост, я смотрела в окно, выходившее в сад. Высоких деревьев там не было, а кусты азалий не скрывали горизонта, где ярко-оранжевое солнце быстро катилось к закату. День оказался полон впечатлений, и не только приятных. Мне так и не удалось встретиться с дипоком Кумаром или даже выяснить, как его разыскать. Неудивительно. Вся полиция и, если верить слухам, Бабур-хан сбились с ног, разыскивая этого человека. И до сих пор не нашли. Так что говорить обо мне, едва-едва ступившей на индийскую землю? Ничего, еще не вечер. Наверняка Ноа что-то известно об этом неуловимом Дипаке, ведь он всех здесь знает. Ноа. И что такое в этом парне, о чем бы я ни думала мои мысли постоянно возвращаются к нему. Ну да, он симпатяга. А еще он саркастичный и непримиримый, и в то же время отзывчивый и честный. И он пытается что-то сделать там, где все остальные отказались даже пробовать. Интересно, откуда у него, приехавшего из богатой Швейцарии, такое странное отношение к деньгам и тем, у кого они водятся? То, что он врач, говорит в пользу того, что Ноа... Не из бедной семьи, иначе ему ни за что не удалось бы получить медицинского образования. «К черту Ноа, сказала я себе, рывком поднимаясь и спуская голые ноги на нагретый солнцем дорогой паркет. «Сейчас у меня есть дела поважнее. Узнать, кто и почему убил отца и вызволить Санжая. Если, конечно, он действительно не виноват». Порывшись в бюро из черного дерева, с резными ручками и фигурами животных вместо ножек, я вытащила пачку бледно-розовой бумаги. В правом верхнем углу каждого листочка имелся витиеватый вензель. «Ну, Кундалини», — обратилась я к портрету прабабушки, «давай-ка подумаем вместе». Женщина на картине казалась живой. Ее глаза смотрели на меня с любопытством и в то же время с вызовом, словно она сомневалась в том, что мне по силам такой сложный ребус. Не знаю, почему кундалини так завораживала меня, но я как будто постоянно чувствовала нашу незримую связь, а в ее комнате это ощущение усиливалось многократно. Итак, взяла я остро заточенный карандаш, лежавший среди прочих там же, где и бумага. Кто у нас подозреваемые? Во-первых, Санджай, пусть он мой брат, Пусть показался мне приличным человеком, но все же он имел тяжелый разговор с отцом в день его смерти. Не факт, что Санджай рассказал мне правду о том, из-за чего вышел скандал, и вполне возможно, он лишь пытался выгородить себя. Затем пресловутый Дипок Кумар, которого все разыскивают. Зачем человеку, который ни в чем не виноват, скрываться? Что ж, на то есть как минимум две причины. Первое. Он понимает, что, являясь самым ярым противником строительства клиники Аюрведы в районе Таджа и постоянно вставляя отцу палки в колеса, станет первым, на кого падет подозрение. Второе. Та, что поведали охранники. И снова всплывает имя Бабур Хана. Запишем его под номером 3 в наш список. Если верить слухам, у Бабур Хана имелись претензии к Дипаку, Но почему? Ведь тот... Если подумать, как раз играл на руку Бабурхану и его нанимателю, папиному конкуренту. Тут еще много неясностей. Создается впечатление, что имя дипа Кумара – табу, и не так-то легко что-то о нем узнать. Но надо попытаться. Так, кто у нас следующий? Пожалуй, Анита. Почему? Есть ли у нас что-нибудь помимо личной неприязни? Я подняла глаза на кундалини. В сгущающихся сумерках мне почудилось, что она ухмыляется краешком губ. «Знаешь», — оправдываясь, сказала я вслух, — «редко случается, чтобы какой-то человек с первого взгляда вызвал во мне стойкое отторжение. Но Аните это удалось, и дело не только в том, что она моя мачеха. Просто все в ней кажется мне наигранным, неискренним». Исушмита говорила о том, как она попала в семью Варма как всеми силами старалась удержаться, терпела тиранию мужа, порвала с родственниками, чтобы ничто не напоминало ей о печальном прошлом, проведенном в нищете. Но это лирика. А что же говорит в пользу того, что Анита могла приложить руку к убийству папы? Один, но самый важный факт. Она надеялась на получение наследства. Даже если мачеха и предполагала, что муж не оставит ей много, Она считала санджая единственным наследником Варма. Участившиеся стычки на почве несходства во взглядах на его будущее могли привести к окончательному разрыву между отцом и сыном. И тогда вопрос о наследстве оставался открытым. Куда проще избавиться от господина Варма, чтобы решить проблему раз и навсегда. А потом внезапно нарисовалась я, девица из другой страны, о существовании которой Анита если верить Сушме, понятия не имела, и наследство, плавно продефилировав мимо, упало прямо мне в кармашек, просто сбывшийся ночной кошмар, если поставить себя на ее место. Так что не стоит сбрасывать мачеху со счетов, хотя это было бы слишком хорошо, а потому маловероятно. Если допустить, что Анита виновна, то вряд ли она сама взяла пистолет и застрелила папу. С другой стороны, она имела доступ к комнате сына, а ведь в отца стреляли из его пистолета. Потом ей легко было бы вернуть его обратно. Но какая же мать, видя, как сына арестовывают за ее преступление, промолчит и позволит несправедливости свершиться? Может, они-то уверены, что Санджая не осудят? Нет, что-то тут не вяжется. А что, если она покрывает его? Знает, что Санджай виновен и молчит. Я и не заметила, что продолжаю размышлять вслух, и воровато оглянулась. Поднявшись и подойдя к двери на цыпочках, я распахнула ее настежь и осмотрела коридор. Ни души. Закрыв дверь на щеколду во избежание неожиданностей, я вернулась на место и включила настольную лампу. Уже порядком стемнело. «Так, кто еще?» Да любой житель трущоб, надеявшийся, что убийство Протапа Варма, станет решением всех проблем. Нет врача, нет клиники. Сидя в удобном тяжелом кресле, я помахивала списком, как веером. Но больше ничего путного в голову не приходило.